Глава 15 Сир Никита спал задницей кверху на очень крупной и нежной особи женского пола. Похрапывая, ему виделся сон, где величайший бог Рик наказывал блахаство волкодава из какой-то очень богатой семьи. А за что, разумеется, Никита не знал и знать не мог. Вот Рик надавил сапогом на глотку этой псины, Вот он поднимает сиро Никиту над головой, вырывая из цепей в темном подвале. Вот он. «Сир!» Звонкий человеческий голосок не дал Никите досмотреть желанный сон. «Сир!» «Ой!» «Чего тебе там?» Пробурчал главный сектант в пупок куртизанки. «Что надо!» «Сир!» Радостно заговорил пацан. «У меня для вас хорошие новости!» Никита, раздраженный таким пробуждением, медленно отнялся от живота женщины, вытер слюну с уголков рта, сфокусировал зрение на молодом сектанте, посмотрел на бумагу в его руках. «И что это?» – недовольно пробурчал он. «Ты узнал, что можно подтираться не только рукой, но и бумагой?» Сектанта это немного оскорбило. Правда, позволить себе сказать что-то против своего господина он не решился. Замялся, задумался и процедил. Недовольно, разумеется. Это газета, сир Никита. Газеты нужно читать, а не подтираться ими. В его голосе была злоба, агрессия и нечто подростковое. Слышали о таком? От подобного тона сон как рукой смахнуло. Но сир не стал наказывать выскочку, парировал. Ты удивишься, Максим, но в наше время в этих газетенках пишут такое, что ими только подтираться и остается. «Ну, да ладно, откуда бы тебе знать, да?» Заголовок газеты гласил «Чудовищные силы взрыв произошел на опушке леса между богатым и нищим районами города. Единственный дом, который стоял там уже не один десяток лет, просто взлетел на воздух. К счастью, жертвы не были найдены». Двоякое чувство посетило душу Сира Никиты. Когда информация полностью переварилась, он не сдержался и заорал. Слава нашему великому Богу, Рику! Жив он жив!